Глава пятая. Номер один. Оплату произвели в назначенном месте на смотровой площадке т и б и д а б а Номер один увидел, как Ноль все еще прикованный к своему чемоданчику вводит тайный код, открывает его, кладет туда конверт, который вручил ему неизвестный, и направляется к телефонной будке, стратегически расположенной в кустах, не обращая ни малейшего внимания на изумительный вид на утреннюю Барселону. к о п а щ и й с я как муравейник. н о м е р один не предупреждали, что ноль собирается кому-то звонить, так что ему пришлось немного подождать, прежде чем приступить к делу. Нет, я хотел попросить, чтобы меня соединили с палатой 439!» — ы кричал ноль, раздраженный непонятливостью больничной телефонистки. Кто ее спрашивает? Простите, скажите, кто ее спрашивает? После минутного колебания и недолгих сомнений он н а з в а л свое имя и добавил, что мать его сына — это его жена. Его удивило, что телефонистка прикрыла микрофон и кому-то что-то неразборчиво пробормотала, а потом спросила, как будто ей только что дали соответствующие инструкции: «Откуда вы звоните, сеньор? А вам какое дело?» Последовавшее за этим колебание ему совершенно не понравилось. Непроницаемым голосом телефонистка сказала. Одну минуточку, соединяю вас с директором. Бросать трубку он не стал, потому что вероятность того, что звонок отследят из Парижа, была нулевая. Однако Чутье г о в о р и л о ему, что произошло какое-то несчастье. Чутье м о л ч а л о о том, что за его спиной стоит номер один, готовый открыть дверь в телефонную будку, приставить дул о с глушителем к его уху и пав. замкнуть их нежный семейный круг, вычеркивая его из списка в живых со свойственным ему высоким профессионализмом. Из б о л т а ю щ и й с я на проводе трубки до номера один доносились крики месье директора, который повторял: «Ало, л ало, л месье». Даже и не подозревая, что месье уже относится к категории бывших. Номер один дал трубу с п о л з т и н а пол. притянул к себе чемоданчик с тайным кодом и быстро набрал несколько цифр, тем самым демонстрируя, что ничего тайного там для него не было. А внутри лежал конверт с д е в я т ь а м и п я т ь д е с я т тысячами франков и з а п е ч а т а н н а я бандероль, а д р е с о в а н н а я в префектуру Парижа. Все это он положил к себе в карман и осторожно закрыл чемоданчик. С того момента, как он приступил к делу, прошло всего двадцать восемь секунд. и м и с с е й директор все еще кричал трупу в ухо. Алло, алло. Теперь ноль уже обнулился, и номер один отправился во с в о я с е не оглядываясь, следуя инструкции, с тем чтобы в н и к у д ы ш н о й гостинице, куда его поселили, раздался стук в дверь, вошел человек, убил его и унес конверт и бандероль. Кстати, как раз в ту минуту. Для номера два кто-то оставил в ячейке для ключа бумажку, на которой был написан номер комнаты и адрес гостиницы, где остановился номер один.